Глава 38. Голова Стикс с разгона влетел под навес из широких листьев, повернул под прямым углом, выбежал там, где джамперы не ждали. Семен не знал, сам ксеркс додумался или Влад успел подать команду. Все трое лесных друзей были слаженной командой. Даже Хоша ощетинился, вздыбил гребень, а сяшки втянул в лунки. Впрочем, сейчас и Семен чувствовал себя четвертым в этой команде. Ракета пахнула жаром, вдрызг разнесла засаду. Кася вскрикнула с отвращением. «Перестаньте это избиение, нам просто нужно спрятаться!» Семен смолчал, варвар не слушал. Лишь Хош удивленно посмотрел на глупую женщину. Не знает, что они находятся на крохотном острове? Джамперы попадались все чаще. Головастик круто развернулся, кинулся обратно. Джамперы, имея преимущество в скорости, успевали забегать вперед, неутомимо устраивали засады. Влад напряженно указывал Семена на подозрительные места, поспешно подавал ракеты. Один ящик уже опорожнил. А когда врагов становилось чересчур, Дим тут же менял направление бега. Дважды проскакивали поляны, где окровавленное мясо висело на деревьях, покрывало камни, землю. Попадались оторванные руки и скромсанные тела, Деревья истекали липким соком, на листьях и ветках вздулись прозрачные шары, кружились огромные мухи, жуки. «Продержись!» — донесся до слуха Семена, почти умоляющий голос. «Не станут же класть все племя! Столько потерь! Мы уже перебили не меньше половины! Они должны отступить!» «Упорные!» — согласился Семен. Он хищно ловил в прицел врагов. Горбилс стал похожим на Хошу. Тот всеми лапами вцепился в основание сишка Дима. Визжал. Не отступят, всех уложим. Должны отступить, повторил варвар как заклинание. Он посерел, лицо заострилось, в глазах было отчаяние. Круглый щит покрылся ямочками. От него пахло концентрированной кислотой. Семен выпустил две ракеты в завал из сухих стволов, камней и грязи. Влад закричал предостерегающе «Вверх! Раньше! Вверх!». Семен начал разворачивать турель, а впереди в двух десятках шагов грохнуло. К небу взлетели камни, куски дерева и человеческие тела. В тот же миг пронеслась широкая тень, звонко звякнул щит. Варвар выругался, и Кася закричала. Страшный удар в плечо бросил Семена лицом на ракетницу. Он выпустил рукояти, с ужасом ощутил, что правая рука не слушается. Влад отшвырнул щит, вскрикнул. «Под зеленый лист, потом серый, дальше прямо». Он обеими руками ухватился за ракетную установку. Семен, сжав зубы, поднимался. Сзади его держали тонкие руки каси. В голове гремело, перед глазами ходили мутные горячие волны крови. Ракета сорвалась с шипением. Семен увидел в небе огромное зеленое тело, растопыренные крылья, тут же хлопнуло. Головастик сделал немыслимый рывок, выскальзывая из-под падающей, огромной как холм туши. Семен упал придавленной массой теплой отвратительной слизи. Ракета, выпущенная варваром, почти прошла мимо. Задела самый кончик длинного брюха, вырвав мощные яйцеклады, забрызгав кровью и слизью всю поляну. Семен пытался отлепиться, сесть. Кася с плачем сдирала налипшие на него внутренности джампа. Ее комбинезон потемнел, но ткань выдержала удары стрел. Только бедро дергалось от боли после удара копьем. Рядом кричал варвар. Снова выстрелил. Ракета с шипением взвелась в воздух. Второй джамп разлетелся в дребезги. Семен потряс головой, пытаясь очистить глаза. Варвар учится удивительно быстро. Впрочем, ломать не строить, а убивать не рожать. Стрелять из ракетницы не сложнее, чем включать телевизор. А многие ли знают его устройство? Головастик нырнул под широкий свод. На землю проектировалась сеть прожилок, темные пятна клеточных ядер, а земля выглядела зеленой. Пронеслись до середины листа, затем Дим свернул так резко, что у Каси хрустнули шейные позвонки. Яркое солнце ослепило — Сзади раздались разъяренные вопли. «Обманули!» — мелькнуло у нее в голове. Хоть ненадолго вырвались из-за но тут же мелькнула широкая тень. Варвар с рычанием поворачивал турель, безуспешно ловил в прицел летящего врага, но не стрелял. Дротики упали впереди, в стороне. Джамперы учились тоже быстро. Крылатые драконы держались на большой высоте. Правда, ракеты могли бы достать. Но когда один смельчак сел на верхушку дерева, а ракета зря искрошила листья, Влад берег огненные стрелы. Все равно джамперы с такой высоты могли надеяться только на редкую удачу. А удачи не любят осторожных. Наконец, головастик достиг участка с широкими деревьями. Зеленые кроны сомкнулись, отрезали от неба. Ксеркс мчался, делал зигзаги. Влад опустил ракетные стволы. Цепляют за зеленый свод, окинул взглядом Касю и Семена. Семен, сцепив зубы и тихонько ругаясь, щупал правое плечо. Лицо было бледным, перекошенным. Кася заботливо совала ему раздутый бурдюк. Семен торопливо напился, кивнул на могучего Дима. Кася опасливо посмотрела на плоскую голову, где распластался Хоша. Попробовала подползти и напоить бедного зверя прямо на бегу, но варвар зло прикрикнул «Ишь, расхрабрилась. И Кася покорно втянулась в свое сиденье, как улитка в раковину. Через полчаса головастик уже несся через мокрый воздух. Под ногами шмыгали белесые существа, что могут жить только в насыщенном водяными парами воздухе. Влад невесело оскалил зубы, отвечая на вопросительный взгляд Семена. «Когда против нас все, надо уповать на удачу». Семен, зеленый как джамп, ощущая боль даже от бешеного бега, проворчал. Тогда проще сложить руки и ждать. Удача не успех, от нас не зависит. Верно, но приходит лишь к тем, кто дерется до последнего. Семен чувствовал, что ему до последнего осталось совсем ничего. Буркнул. Тогда это неудача. Есть другое слово. Хотя все равно собачье, то бишь Димова жизнь. Даже за удачу в мегамире надо бороться. Кто бы подумал? Над ними затрещали крылья. Отдалились. Донесся запах крупного джампа. Головастик с разбега выскочил из-под листа. Яркое солнце болезненно ударило в глаза. В десятки шагов впереди огромный джамп падал на землю, уже складывая немыслимо яркие крылья. Шесть чудовищных лап ударились в почву. Зеленые надкрылья опустились, пряча пурпурно-синие крылья. Джамп стал зеленым, как бронепоезд. Со спины посыпались вооруженные люди. Джамп опустился настолько вдруг, головастик выскочил тоже неожиданно. Влад на миг даже опешил. Люди, прыгнувшие со спины Джампа, были еще в воздухе, когда Влад хрипло вскрикнул. «Вперед! Последний шанс!» Он содрал липучку, охватывающую колени. Глаза вспыхнули. Ксеркс помчался, как выпущенные из арбалета стрела. Джамп стоял боком. Выпуклые глаза сразу увидели страшного Ксеркса. Тяжки дернулись. Он быстро подобрал задние прыгательные ноги. Двое на спине джампа обернулись, один начал поднимать руку. Головастик с разбега налетел на гигантского джампа, словно бронекатер, что таранил линкор. Джамп покачнулся, мощные лапы с силой оттолкнулись от земли, как из катапульты, послав огромное тело в воздух. Семена швырнула назад, впервые он ощутил гравитацию, даже перегрузку, мелькнули безумные глаза кассе. Если бы не липучки, их бы сорвало со спины головастика, как ударом дубины. В ушах свистело, встречный ветер раздирал легкие. Он прижался к спине, к Серкса. Небо и земля поменялись местами. Влад прыгнул в момент столкновения зверей. Обоих жрецов ударил ногами. Липучки треснули, одного жреца будто ветром сдуло. Другой удержался, взмахнул рукой. Влад в последний миг перехватил кисть с зажатым в кулаке ножом. На спине Джампа с сухим треском распахнулись серые чехлы надкрыльев. Ярко-красная паруса словно выстрелила, Они затрещали. Джамп резко взмыл вверх. Влад напрягал силы. Страх сверх высоты холодил мышцы. Губы джампера поползли в торжествующие усмешки. Он чуял страх чужака. Влад мгновенно остервенел. Адреналин хлынул в кровь. Мышцы вздулись. Он с хриплым воплем вырвал джампера из липучек, поднял над головой и швырнул вниз. Джампер упал на вибрирующее крыло, его подбросило, сдуло ветром, тут же исчез в синеве. Влад страшился взглянуть вниз. Судя по холодному, чистому воздуху, летели над озером, значит убираются с проклятого острова. Джамп проваливался в ямы, натыкался на плотные потоки, колотил по воздуху сяжками вместо того, чтобы прижать их к спине. С правого бока Джампа, перекашивая страшного дракона на бок, висел, глубоко всадив жвалы в мягкое брюхо, Головастик. Семен и Кася застыли на его спине, ухватившись за ракетницу. Хоша визжал, вцепившись в основание сишка. Джамп содрогался, пытался на лету достать разъяренного ксеркса когтистой лапой. «Перестань», — заорал Влад, «только держись!» Если бы велел вцепиться в дерево, Головастик послушался бы. Солдат повинуется сразу, но Джамп — заклятый враг. Древние инстинкты перехлестнули команду. Головастик зацепился когтями за мягкое брюхо, вытащил ржвалы и с наслаждением всадил в еще более уязвимое место — тугое скопление мышц. Влад видел, что головастик подбирается к мускулам над крыльев. Хищные муравьи всегда стараются в первую очередь перегрызть летательные мышцы, не давая жертве подняться в воздух, пока другие хватают жвалами за лапы, а собственными крючковатыми лапами зацепляются за камни и деревья. Джамп судорожно дергался, терял высоту. Крылья трещали тише, порой замирали. Он планировал в разреженных потоках. Однажды камнем полетел вниз, где озеро холодно блестело свинцовой водой. К счастью, крылатый зверь нашел силы снова забить крыльями. Пошел вниз по длинной дуге. «Семен!» — крикнул Влад. «Придержи головастика!» «Как?» «Не давай убить!» Цепляясь за склеритовые швы, Влад дополз до всаженных между головой и спиной металлических прутьев. Их обволакивала зеленая жидкость, пузырилась. Влад поспешно подергал за ближайшие штыри. Вода приблизилась, от нее шел могильный холод. Он подергал последний штырь. Руки обожгло ядовитой кровью. По телу дракона прошла дрожь. Влад оглянулся, дернул еще раз. Джамп бесцельно легнул в воздух, словно прыгал. Провалился от бесцельного усилия. Влад ухватился за соседний, силой вогнал глубже. Джамп начал поворачивать. Влад застонал, всадил первый штырь чуть ли не на всю глубину. Летающий дракон задрожал, забил крыльями часто-часто. Влад потянул штырь чуть-чуть на себя. Кутикула разогрелась, мышцы стонут, вот-вот скрутит спазм. Впереди блеснуло зеленым, а снизу донесся треск. Головастик яростно грыз тонкую мембрану, соединяющую мощную грудь Джампа с огромным, как у дирижабля, брюхом. Ксеркса заливала липкая кровь, глаза залепляли в из распоротого брюха огромные внутренности. Шары желтой жидкости липли на жвалы, но Ксеркс терзал, дрожал от боевого экстаза. На нем цепко держались за ракетную установку Семен и Кася. Семен сделал попытку переползти на джампа, тащил за собой липучку, но вовремя замер, боясь быть сорванным ветром. «Продержитесь!» — крикнул Влад. «Дотянем! Да берег близко!» Семен повернул к нему злое лицо, слова сорвало и унесло встречным ветром. Когда у нашей козы хвост вырастет. Влад не расслышал, распластался на плитах спины. Муравьи какое-то время могут жить с оторванным обдоменом, но джамп без брюха просто кувыркнется в воздухе и рухнет на землю. Или в воду. Семен переполз головастику на голову. Тот остервенело рвал главные мышцы врага. Семен попытался ухватить за мандибулы, но это было все равно, что пытаться остановить 100-тонный гидравлический пресс. Попробовал закрыть разъяренному Диму глаза, но тот все так же видел врага в феромоновом зрении и в тактильном, помехи не ощутил вовсе. В отчаянии Семен обеими руками ухватился за края огромной раны джампа. Густая кровь выплескивалась упругими толчками, пенистые шары вздувались, словно кровавые пузыри на губах умирающего. Семен с силой стянул края, к его облегчению кровь потекла струйкой жижи. Еще немного донесся страдальческий крик сверху. Когда еще черт помрет, прохрипел Семен, а он еще и не хворал. Руки быстро не мели, а тело, лишенное комбинезона, дрожало от холода. Зеленоватая кровь жгла пальцы. Мелькнула мысль вцепиться и зубами. Святые отшельники вовсе питались этими летающими акридами. Вдруг ощутил стук по всему телу, словно снизу обстреляли горохом. Сквозь пелену в глазах увидел поднимающееся к небу облако темных горошин. Споры? Переспелый гриб выстрелил созревшими спорами? Дотянули? Сухой треск, который ему чаще всего напоминал жужжащую кофемолку, внезапно стих. Пурпурные крылья Джампа бессильно повисли. Семен ощутил, как разом потеплел воздух. Они вошли в прогретый слой прямо над землей. Тут же мощный толчок бросил головой вперед в мягкий бок джампа, прямо в жуткую рану. Липучка вытянулась, лопнула. Семена швырнула еще дальше, пронесло по камням. Тело ученого вспомнило давно забытое, когда он еще не был доктором наук. Семен обнаружил, что как-то перевернулся через голову и снова стоит на ногах. Кулаки сжаты, а глаза рыщат по сторонам, выискивая угрозу. В сторонке мелькнули толстые зады крупных жуков. Прятались под обломки скал. Донесся топот убегающих зверей. Втрое, в четверо крупнее носорогов. Мелочь по меркам Мегамира. А в трех шагах бешено взметнулись к вершинам деревьев булыжники, обломки сухих бревен, комьи земли. Зарывался, испуганный его падением, неведомый зверь. В двух десятках шагов медленно распрямлялись стебли дерева. Семен понесся со всех ног, остро жалея, что их всего две. Мертвый джамп, чья жизнь оборвалась в полете, лежал на спине, подмяв крылья, и бесстыдно выставил белое брюхо. Радужные крылья закрыли поляну на десятки шагов. Сверепый голова стек рвал врага залитыми кровью жвалами. Кася сидела на нем, надежно приклеенная. Несмотря на татуировку, она стала белой, как мел. Даже разноцветные полосы на лице стали серыми, как пепел. Обеими ладошками она плотно зажимала рот, а глаза то распахивались, как блюдца, то закрывались вовсе. Семен крикнул на бегу. «Где Влад?» Кася дернулась, резко повернулась. В глазах блестели слезы. «Семен, господи, ты цел! Я тут с ума схожу! Влад был на этом чудовище до последней минуты!» Семен, чувствуя непоправимое, бросился к джампу. Могучие, красно-синие, с оранжевыми искрами крылья закрыли половину поляны. Семен спрыгнул на крыло, побежал по хрустящей, как молодой лед поверхности, поскользнулся, проехал на животе с десяток шагов, пока не уперся в переплетение толстых склеритовых жилок. Он попытался приподнять огромную, как гора, тушу, чувствуя нелепость затеи. Но этот мир в самом деле нелеп. Под джампом зашелестело, Сдвинулись крупные кристаллики кварца, показались ищущие пальцы. Семен ухватился, покрепче уперся ногами. Показалась рука, а следом он выволок и варвара. Бледный, исцарапанный, тот дышал тяжело, глаза потеряли фокус. Придавила над крыльями, сообщил он, жадно хватая ртом воздух. Не успел. Большая вода рядом, тянул. Женщина цела, ты прилепил ее так, что сам черт не отдерет. Что такое черт? «Ну, такой зверь, сильный и хитрый». «Справимся», — пообещал Влад. Грудь вздымалась все медленнее, лицо обрело прежнее жесткое выражение. «Головастик?» — расчленяет Джампа. «А, ладно, пусть каждый получит свои маленькие радости а Хоша? «Ахоша?» «По-моему, он бессовестно спал, пока мы сражались за жизни». «Хм, он верил в нас».